Пелопонесская война. 431-404 года до Рождества Христова. Начало войны. Чума в Афинах, не Киев, мир. 431-421 года до Рождества Христова. Более глубокая причина этой войны заключалась в постоянно возраставших напряжении и зависти между Дарийской и Ионийской государственными группами. Обе стороны не без тревоги смотрели на приближение решительной борьбы – которой вся Эллада должна была быть поколеблена в своем основании, и поэтому, насколько могли, старались отдалить ее начало. Но, как это обычно бывает, достаточно было самого незначительного повода для того, чтобы так долго копившийся горючий материал вспыхнул ярким пламенем. Непосредственным поводом к началу войны было вмешательство Афин в каркира каринфскую распорю. Начало этой распори положил греческий колониальный город на Иллирийском берегу, Эпидамн. Этот город, основанный каркирянами, достиг цветущего состояния в правлении коринфянина Фалия, но, подобно всем греческим государствам, его обуревали внутренние раздоры партий. Как раз в это время народ одержал верх и изгнал из города знатнейших граждан. Они бежали к соседнему варварскому племени тавландиям и стали жестоко теснить жителей Эпидамна с моря и с суши. В таком бедственном положении Эпидамн обратился за помощью к своей метрополии, городу Каркирии, но получил отказ, потому что и изгнанники происходили из Каркиры. Тогда, по совету Дельфийского оракула, жители Эпидамна просили защиты у города Каринфа, который в качестве метрополии Каркиры принимал деятельное участие в основании Эпидамна. Каринфяне охотно на это согласились и послали в Эпидамн гарнизон и новых поселенцев. Каркеряне сошли это за нарушение своих прав и потребовали от жителей Эпидамна возвращения изгнанников и удаления как коринфского гарнизона, так и новых поселенцев. Так как Эпидамн воспротивился этому, то каркеряне приступили к осаде города. Каринфяне поспешили на помощь с флотом из 75 кораблей, но каркеряне которые находились в то время в расцете сил и владели 120 грибными судами, пошли с 80 кораблями навстречу коринфянам и одержали над ними блестящую победу при мысе Акции в 435 году до Рождества Христова. С остальными 40 кораблями они направились в тот же день к Апидамну и принудили его к сдаче. Престиженные коринфяне, опасаясь, чтобы каркеряне, получив господство на море, не причинили большого вреда им и их союзникам, приступили к серьезным приготовлениям для продолжения войны. Обеспокоенные каркеряне решили обратиться к кофинянам и заключить с ними союз. Афиняне, не приняв их в общий союз, заключили с ними союз оборонительный, по которому оба государства взаимно обязались отражать соединенными силами всякое нападение как на собственные свои области, так и на области своих союзников, и послали на помощь каркирянам на первый раз 10 кораблей. Каринфяне со 150 кораблями приблизились к Каркире, а каркиряне пошли к ним навстречу со 110 кораблями, в числе которых находились и 10 афинских кораблей и вступили в упорную битву при Сиботе в 432 году до Рождества Христова. Каркеряне, казалось, должны были быть разбиты, но к ним на помощь явились еще 10 афинских кораблей под командованием Лакедемония, сына Кимона. Несмотря на то, что преимущество было на стороне коринфян, они, увидев, что на помощь кроме этих 10 приближаются еще 20, внезапно отступили. Сражение не произошло. Коринфяне возвратились домой, исполненные ненависти к афинянам, которые первыми начали враждебные действия против пелопонессцев. В скором времени новое столкновение произошло на Фракийском берегу. Чтобы отомстить афинянам, Коринф в союзе с македонским царем Пердиккой, который находился в состоянии войны с афинами, старался возмутить афинских союзников на Халкидском полуострове. Эти происки не укрылись от афинян они особенно опасались за Потидею, которая, хотя и платила им дань, но была коринфской колонией. Поэтому, желая предупредить надвигающуюся грозу, афиняне потребовали, чтобы потидеицы срыли свои стены, дали заложников залог своей верности и больше не принимали правительственных лиц, посылаемых к ним коринфам, как метрополией. Такие тяжелые требования дали делу решительный оборот – Патидея, ободренная подошедшим в это время вспомогательным коринфским войском, открыто отложилась от Афин. Тогда афиняне поспешно увеличили свои морские силы, которые находились у македонских берегов, и двинулись на Патидею. С большим сухопутным войском из 3000 тяжеловооруженных воинов и 70 кораблями подступили они к городу. Союзники отважились вступить в сражение при входе в гавань, но, проиграв его, укрылись в Патидее, где были окружены и осаждены афинянами. Тогда коринфяне поспешили превратить войну, до сих пор веденную только ими, в общее дело всех пелопонезцев и в особенности Спарты. Для этого в созванном ими союзном собрании они старались доказать, что афины своими поступками нарушили перемирие. Наконец и сама Спарта согласилась с этим мнением и начала переговоры. Переговоры эти, хотя и имели еще вид не существовавшего уже более миролюбия, велись с целью свалить на противника упрек в нападении. Лакедемоняне потребовали, чтобы афиняне изгнали из своего города тех, чьи предки участвовали в злодеянии килона При этом они имели в виду главным образом удаление Перикла, который, как и Экелон, принадлежал к роду алкмеонидов. При вторичном посольстве они потребовали, чтобы Афины возвратили свободу всем подвластным им городам, что означало уничтожение Афинского морского союза. Афиняне, сознавая свою силу, по совету Перикла отвечали, что они никогда не послушают соприказания и только тогда возвратят самостоятельность своим союзникам, когда Спарта уничтожит Пелопонесский союз. На этом переговоры прекратились. Фиванцы внезапно напали на дружественную афинам Платею – 431 год до Рождества Христова. Платейцы оказали им достойное сопротивление. Захваченные при этом в плен 180 фиванцев были казнены, что вызвало большое ожесточение с противной стороны. Так началась роковая война, которая разделила Грецию на две большие партии. По главе партии находились Афины и Спарта, обладавшие силами неоднородными, но полные каждая надежды на блестящую победу. На стороне спартанцев, за исключением Аргоса и почти всей ахаии находился весь Пелопоннес, имевший возможность выставить в поле 60 тысяч человек тяжеловооруженного войска – Каринф и Мегара с их флотом, Беотия, Факида и апунские Локры. Но зато у спартанцев было меньше денег и кораблей, чем у их противников. Афиняне имели союзниками фессалийцев, острова Каркиру, Закинф, хиос Лесбос – Города Платею, Навпакт и множество покоренных и плативших дань городов и островов, которые в течение всего времени, пока находились под властью Афин, доставляли им войска и деньги. Кроме того, в Акрополе хранилось 6000 талантов наличными деньгами. Доходы, налоги и таможенные пошлины доставляли 400 талантов, дань 600, всего 1000 талантов ежегодного дохода. На эти средства Афины содержали сухопутное войско из 30 тысяч тяжеловооруженных воинов и флот из 300 кораблей. Как неблагоприятны были все эти обстоятельства, но они таили в себе большую опасность – недовольство обращенных в подданных союзников. Можно было опасаться, что в случае, если война затянется на долгое время или при неудаче Афин, они сделают попытку сбросить с себя ненавистное иго и вернуть независимость. Перикл предложил жителям Аттики оставить страну открытой, отвести свои стада на остров Ивбею, все свое движимое имущество перенести в Афины и принял все меры к оборонительной войне. Медленное наступление миролюбивого царя Архидама, который выступил против Афин с войском в 60 тысяч пелопонессов, дало жителям Аттики время последовать советам Перикла. Но когда Архидам вторгся в пределы Аттики, покрытый виноградниками, миндальными, гранатными, лимонными, тутовыми, оливковыми и фиговыми деревьями и опустошил страну, а со стен Афин увидели зарево пылавших в огне зданий, то большинство граждан с ругательствами потребовало от Перикла, чтобы он вел их в битву. Но Периклу удалось успокоить волнение, и пелопонезцы из-за недостатка съестных припасов вскоре вынуждены были вернуться в свое отечество. Тогда Афины воспользовались правом возмездия. Жители эгины были выселены со своего острова, а на их место поселены переселенцы из Аттики. Мегара и Лакрида подверглись опустошению. Флот из 120 кораблей направился ко многим местам Пелопонесса и разорил прибрежные области. Хотя осада города Митоны не удалась вследствие мужества спартанского полководца Брасида, но зато остров Кефалония должен был вступить в Афинский союз, К вступлению в этот союз удалось искусными переговорами склонить ифракийского царя Ситалка. Равным образом на сторону Афинян перешел непостоянный македонский царь Пердикка. Он помог снова покорить те города, от падению которых сам прежде содействовал. Весной 430 года до Рождества Христова архидам снова явился со своими спартанцами в Ваттику, подвергнув ее новому опустошению. На этот раз к нему присоединился самый ужасный враг – заразная, ядовитая лихорадка, вероятно, завезенная в Афины кораблями из Азии или из Африки. Она произвела чрезвычайное опустошение среди жителей Афин вследствие летнего зноя, огромного скопления людей и необходимости для большинства из них жить в сырых хижинах. У больных воспалялись глаза, язык и горло. Болящая жажда выгоняла несчастных к общественным колодцам, около которых каждое утро можно было видеть множество трупов. Нарывы на внутренностях и на коже увеличивали боль, а убийственное уныние усиливало страдания. Страшно было опустошение, производимое заразой. Но еще ужаснее было ее влияние на умы граждан. Они снова обрушились на Перикла с упреками, перестали уважать законы, не помышляли уже больше о чести и величии Отечества, а заботились лишь о своем личном спасении. Перикл действовал по-прежнему. Он настолько успешно противодействовал неприятелю своей обыкновенной оборонительной системой, опустошением берегов Пелопонесса, что архидам после сорокодневного пребывания в Аттике вторично должен был ее покинуть. Что касается до недовольных и приходивших в отчаяние городских жителей, то Перикол старался успокоить их словом и собственным примером. С достойным мужеством и присутствием духа он перенес потерю своих лучших друзей и опустошение почти всего своего дома. Только возлагая по греческому обычаю «венок смерти» на своего последнего и любимейшего сына Парала, он не устоял против скорби и разразился потоком слез. Вскоре на Перикла обрушилась ярость его врагов, и он был приговорен к уплате значительной пени и больше не был выбран главным военачальником. Но неспособность его преемников скоро привела Афинян к заключению, что спасти город может только один Перикл, и они предоставили ему главное командование войском с неограниченными полномочиями. Ему довелось пережить еще два утешительных события во фракии было задержано спартанское посольство, которое собиралось проехать оттуда в Азию, просить денежной помощи у персидского царя. Посланники были привезены в Афины и казнены. Издалась Патидея, вынужденная из-за голода отказаться от своей упорной защиты. Но в это время Афины поразил самый тяжелый удар, какой только мог поразить их. Беспощадная болезнь унесла самого Перикла. Последние слова его были «Ни один афинянин не был вынужден по моей вине облечься в одежду печали. В этом моя лучшая слава. Мои же блестящие дела составляют лишь дар богов. Государственный корабль потерял своего кормчего». Перикл в своем благоразумии, с общим к нему уважением, при своей неподкупности держал народную толпу в добровольном повиновении и постоянно руководил ею, не смущаясь ее прихотями». Достигнув власти не противозаконными средствами. Он не только не имел нужды льстить народу, но в силу уважения, которым пользовался, нередко, очень резко противоречил ему. Поэтому, как говорит Фукидид, народ властвовал только по имени, а на деле правил Перикл как первый человек в государстве. После смерти могущественного Перикла не находилось личности, которая подобно ему умела бы направлять противоположные стремления к одной общей цели. На сцену вновь выступили две партии: демократическая под предводительством Келеона, а другая – аристократическая, руководимая Никием. Каждая из них помышляла лишь о том, чтобы вытеснить другую, из-за чего единство в делах государственных, столь необходимое во время такой тяжелой войны, сделалось невозможным. Несколько застенчивый Никий не мог успешно противодействовать дерзкому Клеону, который увлекал народную толпу своим неукротивым красноречием. Война шла уже третий год и свирепствовала главным образом в отдаленных областях обеих стран – в фракии и Акарнании, но вскоре вследствие обоюдного истощения должна была на время прекратиться. Летом 429 года до Рождества Христова спартанцы, по предложению фиванцев, решили вместо ежегодного вторжения в Аттику осадить Платею. Город этот после описанного выше нападения фиванцев был занят афинским гарнизоном, Чтобы надежнее организовать защиту, все старики, дети и женщины были выселены из города вафины и в нем осталось 110 женщин, которые приняли на себя заботу о продовольствии гарнизона. Этот гарнизон состоял из 400 платейцев и 80 афинян. Архидам подступил к городу с союзными пелопонесским и биотийским войсками. После двухлетней осады в 427 году до Рождества Христова город вынужден был сдаться. Победители, вопреки своему обещанию наказать только виновных, и то не иначе, как по суду, умертвили 200 платейцев и 25 афинян. Женщины были проданы в рабство, Платея и ее округ отданы фиванцам, а все здания, за исключением храмов, сравнены с землей. Афиняне не могли спасти платейцев. В это время они охраняли свое господство на море. Их полководец Формион с двадцатью кораблями разбил в Каринском заливе Каринско-сикионский флот, состоявший из 70 судов, и обеспечил зафиннами обладание важнейшей Навпакцкой гаванью. На четвертом году войны последовало отпадение атафин от лесбосцев. Один из них по имени Доксандр, будучи преданным афиняном, принес известие, что могущественный остров Лесбос, за исключением города Метимны, намерен отложиться от Афинского союза и соединиться с пелопонезцами, и что стоящая во главе аристократическая партия приняла для этого все нужные меры – усилила укрепления, собрала оружие и припасы и наняла на службу фракийских стрелков. Известие это вполне подтвердилось – Лесбосские посланники уже отправились в Филопоннес. Им было приказано причиной отпадения выставить то обстоятельство, что жители метелины главного города Лесбоса, устали повиноваться афинским демократам и должны постоянно опасаться, что будут обращены в полное подданство и обложены данью. Лесбоссцы были приняты в Филопонесский союз, и им была обещана скорая помощь. Но помощь явилась поздно. Приняв быстрое решение, афиняне послали сильный флот под командованием Паха, чтобы обложить метилену с суши и с моря. Скоро город стал страдать от голода и болезней. К этому присоединились внутренние раздоры партий. Жители города, угрожая восстанием, потребовали или всеобщей раздачи съестных припасов, или присоединения к афинянам. Свергнутым аристократам не оставалось ничего другого, как беспрекословно сдаться Паху. Он разрешил им отправить в Афины послов, которые должны были ходатайствовать там за свой город. Послы изложили свое ходатайство в народном собрании. Свирепый Клеон потребовал примерного наказания города Метилены. «Не поддавайтесь состраданию, не допускайте, чтобы красноречием и лестью этих людей вы были вовлечены в гибельную ошибку. Накажите их, как они того заслуживают» и покажите остальным союзникам должный пример, что от падения будет также жестоко наказываться». Так закончил он свою речь, которая еще больше содействовала ожесточению и без того уже раздраженных умов. «Было решено всех мужчин, виновных и невиновных, придать смерти, а женщин и детей продать в рабство. Был отправлен быстроходный корабль, чтобы как можно скорее доставить Митилену это кровавое повеление». Но уже вечером того же дня произошло более спокойное обсуждение дела. Граждане потребовали созвать новое народное собрание и приняли более снисходительное и более отвечавшее народному характеру решение. Первоначальное решение было изменено в том смысле, что смертной казни должны были подлежать только главные руководители аристократической партии, которых было около тысячи человек. Стены города Метилены должны быть срыты. Корабли отобраны, а земельные участки разделены между афинскими гражданами. Второй корабль был послан вслед за первым, и только с напряжением всех сил ему удалось прибыть на место вовремя, чтобы помешать исполнению первого решения. Война все более и более принимала характер взаимного уничтожения. Повсюду выставали одна против другой аристократическая и демократическая партии и терзали друг друга аристократическая с помощью пелопонессцев, а демократическая с помощью афинян. Ужасный пример подобного извращения войны представляют события в городе Каркире на острове того же имени в 427-425 годах до Рождества Христова. Здесь произошла уличная резня, в которой принимали участие даже женщины, бросая из домов кирпичи на голову неприятелей. Наконец, с прибытием сильного афинского флота народная партия одержала верх – Демократы в течение семи дней страшно неистовывали над аристократами. Многие из аристократов искали спасение в храме Геры, но и это неприкосновенное убежище не могло защитить их. Одни были оторваны от алтарей и убиты, другие в отчаянии сами лишали себя жизни. Около 500 беглецов спаслись и укрепились на горе Эстония. Отсюда они нападали на окрестности города и опустошали их, вследствие чего там настал страшный голод. Тогда против них выступил афинский отряд, окружил их со всех сторон и принудил к сдаче. Сначала под стражей они были отвезены на остров Птихию, чтобы оттуда быть отправленными в Афину с условием не делать попытки к бегству. Жители Каркиры, опасаясь, что афиняне могут помиловать пленных, распущенными в Тихомолку угрожающими слухами, побудили пленников к побегу, но приняли заранее все меры, чтобы побег не удался. Тогда афинские полководцы выдали несчастных народу, который предал их жестокой мести. Всех пленных заключили в одно большое здание, перед дверьми которого в два ряда были поставлены воины. Затем выводили по 20 пленников, проводили между рядами воинов и убивали. 60 человек было убито, когда остальные, узнав, какая судьба ожидает их, решительно отказались выходить. Но народ забрался на крышу здания и стал бросать в несчастных камни и стрелы многие были убиты таким образом, остальные сами себя лишили жизни. В продолжение ночи, приостановившие это избиение, одни закололись брошенными в них стрелами, другие удавились. Описанные явления, где всякое человеческое чувство было подавлено, все узы дружбы и благочестия порваны, были следствием взаимной враждебной деятельности партий, достигших своего высшего развития благодаря основанию и распространению по всей Греции так называемых гитерий товариществ, клубов, тайных обществ. Фукидид следующим образом описывает безнравственные последствия гетерий. Настоящий смысл слов произвольно искажался в гетериях. Безрассудную дерзость называли самоотверженным мужеством, благоразумную медлительность – скрытой трусостью, сдержанность – личиной малодушия. Родство уступало дружбе с тем, кто готов был покуситься на все без размышления. Верность укреплялась несвятостью данного слова – а сообщничеством преступления. Присяги оставались верны лишь до появления посторонней помощи. Кто первый сознавал себя сильнее, тот мстил другому, как только тот, полагаясь на заключенный договор, считал себя в безопасности и забывал об осторожности. В следующие годы войны блестящую деятельность проявил афинский полководец Демосфен – Он победил войска спартанцев и италийцев, взял мессенский приморский город Пилос, отбил нападение спартанцев на суше и на море и запер 420 спартанцев и значительное число элотов на лежащем против Пилоса острове Сфактерии в 425 году до Рождества Христова. Для их спасения спартанцы предложили афинянам заключить с ними мир и союз, но Клеон убедил народ поставить такие чудовищные условия, что переговоры были прерваны. После этого Клеон и Демосфен высадились на Сфактерию и напали на находившихся там спартанцев и элотов. Потеряв многих убитыми, остаток отряда, состоявший из 292 человек, в числе которых находилось 120 знатных спартиатов, сдался и был привезен в Афины. В руки афинян также попал и остров Кефера. Был завоеван и пелопонесский город Ферея, куда в начале войны были переселены изгнанные афинянами и гинцы и жители его были частью убиты, частью проданы в рабство. Эти многочисленные неожиданные бедствия сделали спартанцев малодушными. Успехи же афинян сделали их настолько надменными, что, по выражению Факидида, они думали, что уже ничто не могло противостоять им, и все должно им удаваться. При такой преувеличенной самонадеянности афинян рушились все попытки спартанцев завязать какие-либо мирные переговоры, Однако война, благодаря одному смелому предприятию, приняла другое направление. Мужественный и прямодушный спартанский полководец Боросит повел пелопонерское войско через Фракию на полуостров Халкиду, чтобы заставить отложиться от афинян их тамошних союзников, 424 год до Рождества Христова. Никто не мог выполнить такого поручения лучше, чем он. Весть о том, что Брасит явился в качестве избавителя от афинского ига, доставила ему всеобщее доверие. Города Аканф и Стагира немедленно присоединились добровольно к Пелопонесскому союзу. Скион и тарон последовали их примеру. Важный по своему местоположению Амфиполь также открыл свои ворота спартанцам. Один только Эйон был удержан фукидидом за афинянами. В то же время и афиняне старались отнять у спартанцев их союзников. Но вторжение их в Биотию окончилось неудачей. В 424 году до Рождества Христова при Делии в Биотии они потерпели чувствительное поражение. Здесь сражались рядом Сократ и его ученик Алкивиад. Сократ получил награду за храбрость как гоплит, а Алкивиад как всадник. Он спас жизнь своему учителю. Оправившись, афиняне в марте 422 года до Рождества Христова послали в Фракию Клиона, которому Со времени победы Пресфактерии питали неограниченное доверие. Он быстро завоевал тарон и Галепс и остановился в Ионе. Тут между его воинами открылось неудовольствие, и они потребовали, чтобы он вел их к Амфирполю. Там находился Брасит. Клеон появился перед городскими воротами. Все было тихо, и город казался покинутым своими защитниками. Клеон пожалел, что не имел при себе штурмовых лестниц, чтобы взобраться на стены, и дал приказ к отступлению. Но едва он начал отходить от города, как из одних ворот показался Брасит, а с другой стороны, с значительным вспомогательным отрядом выступил другой спартанский полководец Клеорид. Афиняне пришли в замешательство и после непродолжительного сопротивления бросились бежать к Каиону. Клеон был настигнут в бегстве и убит, но и Брасит был смертельно ранен. Афиняне потеряли 600 человек, у спартанцев же убитых было только 7 Со смертью брасида и Клеона главнейшие препятствия к миру были устранены. Как в Спарте, так и в Афинах находилось все больше и больше людей, которые громко требовали прекращения военных действий. В Спарте было неотступное делоние освободить пленников, захваченных на Сфактерии. Кроме того, там опасались восстания элотов, которое легко могло случиться при содействии афинских гарнизонов в Пилосе и на кеферии В Афинах же боялись, что с дальнейшим отпадением союзников власть государства может быть сильно поколеблена. Самым убедительным ходатаем за мир был комедиограф Аристофан, поставивший в это время в театре свою первую комедию «Мир». При таких обстоятельствах начались переговоры между спартанским царем Плейстанактом и представителем партии порядка в Афинах Никием. В апреле 421 года до Рождества Христова был заключен так называемый «Никиев мир», сроком на 50 лет. Постановили, что каждая сторона получает обратно все то, чем владела до войны, а, следовательно, возвращает все завоевания и освобождает всех пленных. Все спорные вопросы, могущие возникнуть впоследствии, должны решаться мирным путем. Весьма скоро выяснилось, что этот мир был собственно только перемирием и что ни одна из сторон не имела никакого намерения соблюдать его.